Глава девятнадцатая. «Говнёргия!» свыркнула Дуся и сердито выдавала целую тираду. «Валька ваша спала на мулиной кровати, Верка на раскладушке Беллы, Я на своём диванчике, как обычно, А Жасминов на полу, на одеяле. Какая могла быть оргия?» но это же...» Начала было заводиться Анна Васильевна, Но Дуся опять не дала ей слов сказать. «Все до ночи помогали Муле писать доклад. А потом он пошёл в комитет Уговаривать начальство ехать к Сталину. И все его ждали. А время было позднее, вот и уснули, кто где только место нашел. «Бедняжки!» — жалостливо вдохнула Надежда Петровна и посмотрела на меня уже не так строго. «Конечно, бедняжки!» — опять сказала сердитая Дуся. «И никакого разврата при всем желании быть не могло. Мы устали все, как собаки, вот и уснули. А спали в одной комнате, потому что ждали мулю с новостями. А он, поросенок такой, ночью вернулся и ушел в чуланчик Герасима спать. Еле мы его утром нашли еле добудились». «Не хотел вас ночью будить», — покаянно развел руками я. «Он не хотел будить», — свирепо нахмулилась Дуся. «Вы это слышали? Он будить нас не хотел. А то, что все волновались и переживали, этого никто не волнует, да, Муля? А то, что утром все проснулись и обнаружили, что Мули нет, это как? Муля ушел подговаривать руководство идти к Сталину, и Муля утром больше уже не вернулся. И вот что мы могли думать?» Я промолчал, крыть было нечем. «А заколка?» — начал Аркадий умович а Дуся опять влезла. — Так она одета из полажа, Валька ваша. Вот косу ты и не расплела. А, видать, повернула голову во сне, вот заколка и соскочила. А я потом постель у Мулина перестелила и нашла. Кто ж знал, что вы начнете вот это вот все? — Ну, потому что... — ответила Анна Васильевна, но Дуся набросилась на нее. — Да как бы я допустила оргию-то, а? Ну, сами подумайте. Неужто я Муленьки зла желаю? Валька ваша деваха славная, грамотная, Вот только маленько с придурью. А мульнике нашему самой лучшая жена нужна. Так что я все зорко контролирую. Мимо меня ни одна мышь не проскочит. Ну, знаете, — возмутилась Анна Васильевна тут же добавила. Я, между прочим, два редких экзота отдала муле для общего блага. А я смету посчитала, — подала голос Валентина, которая спокойно доела борщ, доела котлеты и перешла уже на пирожки. Вот и хорошо, — подытожила Дуся. Все бы так мульнике помогали, а то только он всем. На этом консилиум закончился. Гости немного попили чай, и, прихватив упирающуюся немного осоловевшую от еды Валентину и ее чемодан, отбыли в освояси. «Я так понимаю, сегодня ты обучать меня не будешь?» — просила Вера, когда за гостями закрылась наконец дверь, а Дуся засуетилась, убирая со стола остатки пиршества. Я вздохнул и откинулся на спинку стула. «Ну почему же? Все в силе. Действуем так, как договорились». Жасминов, который уже намылился, было уходить и задержался лишь только потому, что оставить недоеденный пирожок было выше его сил, с любопытством посмотрел на нас с Веркой и решительно долил себе еще чаю. Уходить он явно не собирался. Дуся нахмурилась, но не сказала ничего. «Я готова», усмехнулась Вера и поставила свой стул так, чтобы быть напротив меня. «Тогда погнали», кивнул я и начал обучение. «Итак, Вера». Если ты хочешь, чтобы на тебя оборачивались не только подвыпившие посетители ресторана, но и мужчины с деньгами, властью и высокими запросами, забудь все, что ты знала до этого. Ты сейчас Завадского имеешь в виду? Ничуть не стесняясь, изнывающего от любопытства Жасминова спросила Верка. И его. Кивнул я и продолжил. Главный вопрос для тебя заключается в том, готова ли ты внутренне перестать быть той, что в ресторане в подтанцовке ноги показывает, как совсем недавно метко выразился достопочтенный Аркадий Наумович видел бы ты, как он меня склеить пытался», — хихикнула Верка. «За ноги лапала, чуть слюна не захлебнулся. Моралист хренов». Дуся фыркнул, перетирая вымытые тарелки, но комментировать не стала, воздержалась. «Итак, первое, что ты должна понять. Мужчины реагируют не на длину твоей юбки или размер декольте». Я бросил красноречивый взгляд на её неубедительное одеяние и добавил. «Они реагируют на твою энергию. Всегда». «Ну да, конечно, конечно». Верка насмешливо закатила глаза. «Это мне еще на репетициях под танцовки говорили. Держи спину, девочка. Но только если я в короткой юбке, то отбой от них нет». «От кого отбоя нет, Вера? Ты же Завадского хочешь склеить. А у него совсем другие критерии». Я покачал головой. «Ты можешь быть одета в мешок из-под картошки, но если у тебя есть внутренняя уверенность, некий стержень, это сразу ощущается, и к тебе потянутся». «А если ты будешь в самом дорогом и красивом платье, но внутри ни о чем, тебя сожрут и выплюнут. Поняла?» «И как это сделать, стержень этот?» «Тренируйся», — сказал я. «Подходи к зеркалу и тренируйся. Походка, взгляд, тембр голоса. Все это можно и нужно натренировать». Вера задумчиво кивнула. Дуси и Жасминов сидели тихо, как мыши, и старались не пропустить ни единого моего слова. А я продолжал сеять разумно доброе вечное дальше. «Теперь поговорим о магии». Лица присутствующих вытянулись, я торопливо уточнил. «О женской магии». «Есть приемы, которые четко работают на подсознание». «Что за приемы?» «Их всегда использовали. Используют для разведки, вербовки и шпионажа. Начиная со времен правления династии Мин. На самом деле они очень простые, и все вы их знаете. Только не применяете в жизни». «Расскажи, Муля», — не сдержалась Верка. «Например, в зеркалине». Если мужчина слегка наклоняется к тебе, ты делаешь то же самое. Если он скрещивает ноги, повторяешь через пару секунд. Это создает ощущение близости, единения. Синхронизирует вас и настраивает на одну волну. На первый взгляд кажется ерунда, а на самом деле это довольно мощный прием. «Хитро!» – восхитился Жасминов, потирая руки. Дуся фыркнула и дернула его за рукав. Он сконфуженно умолк. «Дальше. Якорение». Когда мужчина смеется или испытывает сильные положительные эмоции, незаметно прикасаешься к его руке или плечу. Потом, когда ты через время повторишь это прикосновение, он снова почувствует те же эмоции. — А если он тупой и не понимает намеков? — хмыкнула Верка. — Тогда переходим к пикапу, — вздохнул я. — А это что? — удивилась она незнакомому слову. — А это искусство соблазнения. Главный девиз — не догоняй, а приманивай, — ответил я и пояснил. Понимаешь, Вера, главная ошибка женщин в том, что они думают, что должны нравиться всем. Нет. Ты должна нравиться одному, но тому, кто тебе нужен. А если мне нужен только Завадский? Тогда веди себя так, будто у тебя уже есть все, что он может предложить. Завадский не любит охотниц за его статусом главного режиссера театра Моссовета. И охотниц за его деньгами. Он любит тех, кто не зависит от его статуса. Поэтому он всегда и увлекается уже состоявшимися яркими женщинами. «Цветаевой, Вульф, Морецкой, Улановой». «Но я не Улановая, не Морецкая», — вздохнула Верка. «Вряд ли его заинтересует актриса из подтанцовки танцовки ресторана». «Используй, значит, психологию. Мужчина хочет завоевать то, что уже ценно само по себе. И пусть и не Уланова, но ты можешь быть Верой Алмазной и вести себя так, словно уже представляешь из себя настоящий алмаз». «А что мне делать прямо сейчас?» «Начни с малого. К примеру, когда выходишь на улицу, держи спину прямо». Смотри вперед, а не под ноги. И улыбайся. Не всем подряд, а так, будто знаешь какой-то секрет. И что, это сработает? Проверь, а потом расскажешь. Дуся складывает тарелки в стопочку, ехидно бросила. Ой, смотри, муленька, не переучи ее совсем. А то потом и замуж не возьмет никто. Слишком умной станет. Хотя ее и так не берет никто. Я усмехнулся. Следующий прием — контроль взгляда. Большинство женщин смотрят на мужчин либо слишком агрессивно, с выражением словно спрашивают, мол, уставился, либо слишком робко. А надо играючи. То есть? Поймала взгляд? Не отводи сразу. Задержись на секунду. Чуть приподними бровь, как будто ты что-то поняла про него. И только потом плавно отводи взгляд. Дуся, протирая пыль, фыркнула. Муля, да ты просто учишь ее глазами стрелять. Именно. Пожал плечами, я и пошел объяснять дальше. Теперь голос. «Твой голос сейчас — это либо виск, когда ты злишься, либо занудные бормотание Вера надулась, сравнение ей явно не понравилось. «А должен быть...» Я сделал паузу для эффекта. «Шепот на фоне грохота». «Как это?» «Представь, шумный ресторан, все орут, а ты говоришь чуть тише, чем нужно. И человек вынужден к тебе наклоняться. А значит, входить в твое личное пространство». Вера задумалась, потом попробовала, сказала тихо, чуть с придыханием. Так, что-то вроде этого. Ближе. Но пока звучишь, как злодейка из плохого спектакля. Надо естественнее. Вот как я. Влез Жасминов своим бархатным голосом. Ой, ну куда мне на тебя равняться? Тебе голос лучшие учителя оставили. Нахмурилась Верка. И не один год. А я должна сегодня-завтра всю науку освоить. Ладно, давай тогда поработаем с речью вот так. Сказал я, расставляя на столе три чашки, которые перед этим вымола Дуся. Смотри. Представь, что в каждой из них вода, вино и пустая чашка. Это твои инструменты. И что? Верка уселась поудобней. А то. Всегда говори меньше. Звучи значительнее. Понимаешь, большинство женщин совершают две огромные ошибки. Либо тараторят без остановки, либо мямлят. Твоя речь должна быть как эта пустая чашка. Люди сами будут наполнять ее смыслом. То есть молчать? Нет. Говорить, но емко и метко. Я налил воды в чашку и резко остановился, когда она достигла краев. «Видишь? Вот так и с речью. Сказала, главное, остановилась. Пусть собеседник доливает сам». Верка вздохнула, вытащила из сумочки зеркальце и посмотрела в него, разглядывая свое отражение, будто впервые видела собственное лицо. «Что-то не так?» – спросил я, наблюдая за ее задумчивостью. «Ты знаешь, все не так». Она резко повернулась ко мне. «Ты учишь меня играть роль». А что будет, когда спектакль закончится? Когда придется снять грим? Он же меня сразу раскусит. Дуся, штопавшая в углу мой носок, подняла голову. Вот и я о том же. Я вздохнула и сел напротив Веры. Ты хочешь правду? Мы все играем роли. Твой официант в ресторане улыбается тебе не потому, что ты ему нравишься, а потому, что это его работа. Твой бывший кавалер говорил «люблю», чтобы получить то, что хочет. Разница лишь в том, насколько искусно ты ведешь свою игру. В ее глазах мелькнуло понимание. «Моля, научи меня не проигрывать. Завадский сам режиссер и живет в театре среди актеров и актрис. Он любую игру увидит сразу». «Тогда выбор за тобой. Ты можешь либо признаться, что все это игра...» «Либо...» «Либо понять, что та, кем ты стала, это и есть настоящая ты». Вера задумалась, а я сказал. «Давай продолжим». Мы проговорили еще почти три часа. Точнее, говорил я, все остальные внимали. Особенно, что меня удивило Дуся. Когда все устали, я сказал. На этом пока все, Вера. Тренируйся. Попробуй зацепить кого-то. Так, как я тебя учил. И вечером тебе надо будет сходить на премьеру к Завадскому. И как он меня увидит среди сотен зрителей? Пожалуй, плечами вера Подаришь ему букет. Причем постарайся за кулисами это сделать. И попроси автограф. Только говори так, как я тебя учил. И платье это не надевай. Хорошо. Кивнула Верка и ушла. Ушел и Жасминов. Я уже собрался спать, когда Дуся смущенно сказала. «А ты знаешь, Муля, я вот слушала тебя, слушала и подумала». Она не договорила, смутилась и покраснела. «О чем?» Спросил я, волевым усилием сдерживая зевок. «Я же всю жизнь у чужих людей в услужении. Как-то даже и не задумывалась, что жизнь прошла. Я Лизоньку и Наденьку растить помогала, потом тебя вырастила». «Тебя так вообще с пеленок, почитай, сама вырастила. Скоро уже у тебя дети пойдут». Она вздохнула и продолжала, с усилием подбирая слова. Видно было, что эта тема для нее наболевшая. «А сама-то я для себя и не пожила ни капельки. он ты даже Верку научил, как мужика этого, завадского, а зацепить и оженить. Так на ней клейма ставить негде, про фурсетка такая. А я чем хуже?» «Ничем», — согласился и добавил, чтобы Дуся не обиделась. «Ты в сто, нет, в тысячу раз лучше». Так почему я тогда замуж не вышла? Почему у меня, почитай, кавалеров никогда не было? Так, по молодости были какие-то ухажеры, но толку от них не было. Все одного только хотели, а замуж никто и звать не звал. Так зачем мне такие? Почему мне так не везет, муля? Разве же я уродка какая-то? Я отрицательно покачал головой. Тогда почему? Что мне делать? Вот ты можешь научить меня так, чтобы я себе кавалера нашла? Он ты даже для Ложкиной мужика нашел. И хорошего, я скажу, мужика. А я чем хуже?» Я долго молчал, ошеломленный Дусиным напором и искренностью. А потом сказал. «С тобой, Дуся, все просто. Ты попала в семью моего деда из великой бедности, так?» «Ох, и бедность была, муля. У мамки столько детей от голода померло». Дуся кивнула и украдкой смахнула слезу. «Вот. А когда ты попала в дом к моему деду, ты старалась работать, чтобы еще какую копейку и домой выслать. Ведь так?» «Так, муленька, все так. И тебе было некогда на свидание бегать, правильно?» Дуся кивнула. «Ну вот видишь, а потом ты привыкла к такой жизни, втянулась. Тебе уже и нравится это начало. Какие-то парни у тебя были, но тебе свидания с ними не понравились. И ты вообще плюнула на все это и стала воспринимать семью моего деда как свою собственную. Да к тебе и относились всегда как к кроценице». «Все правильно», вздохнула Дуся. «А потом очнулась, а полжизни прошло». И ты уже не молоденькая, румяная девчушка-хохотушка. Так что, так и помру, бобылька бесприютной. Ты так хочешь замуж?» Прямо спросил я. «Ну, не то, что прямо замуж», — покраснела Дуся и сердито сказала. «Ладно, давай спать». «Погоди, Дуся», — не согласился я. «Давай-таки решим, что ты хочешь. Если ты хочешь замуж, то как ты себе это представляешь?» «В каком смысле?» Перепугалась Дуся и опять покраснела. «Ну, вот будет у тебя муж». Вот какой он должен быть?» «Кто?» «Муж твой будущий». «А мне бы хоть какой?» Печально вздохнула она. «У меня никакого никогда не было». «То есть, если к тебе на завтра посватается Михалыч, который бачок нам чинил в туалете, то ты за него сразу и пойдешь?» «За Михалыча?» Взмущенно сплеснул руками Дуся. «Да не в жизнь. Он же алкаш противный, и чесноком от него всегда воняет». «Нет, за Михалыча я никогда не пойду. Ты даже не думай, муля». «Ладно, я тебя понял», — покладистый кивнул я. «К черту Михалыча! А вот за Герасима пошла бы». «Так Герасим же к этой, к Валюхе поехал. Ну, но на которая», — растерялась наивная Дуся. «А вот предположим, чтобы он к ней не уехал. Пошла бы ты замуж за Герасима?» Дуся посмотрела на меня, как на придурка, и сказала. «Ну и зачем он мне такой? За всю жизнь ничего, кроме чулана, не нажил. Мы там вдвоем даже не поместимся. Нет, Герасим мне не нужен». «А Жасминов?» – усмехнулся я. «Издеваешься?» – нахмурилась Дуся. «Нет, не издеваюсь. Хочу понять, какие мужчины тебе нравятся». «Да какие мужчины?» – краснила Дуся. «Чтоб был мужиком». «Так, а Жасминов, он не мужик, Рази?» «Бабник он, а не мужик». Нелогично рассердилась Дуся. «И толку от него нету. Мне нужен хозяйственный и домовитый». «Ну, он Гришка домовитый и хозяйственный», – привел пример я. «Прекрасный фрезеровщик». «Комнату он ему от завода какую большую дали. Такой бы тебе понравился?» «Хулиган и пьяница твой этот Гришка», – покачала головой Дуся. «Мне спокойный мужик нужен». «Такой, как Печкин, пойдет?» – наконец сообразил я. «Такой, как Печкин, самый раз», – согласилась Дуся и торопливо добавила. «Но чтоб только не артист был. Несерьезны все эти театры». Я задумался и вдруг понял, с кем можно познакомить Дусю.